Глава двадцатая Над Вышнею горой садилось солнце, И золотые горы стали, не держась земли, Как горы не должны, как горы не бывают. Из ватной глины их невидимый шутник лепил и одевал в небесную броню крылатых львов, летучих рыб. В сиреневых лугах ходили вольно табуны, В оскаленных оврагах прятались туманы, и ветреный пастух сбивал овец под синий кров. За белым стадом гнался белый волк, и стада становилось больше. Беззвучно лязгнув вытянутой пастью, исчез в нем огнедышащий дракон и вырвался клубами красной пыли. Из дымных скатов гор проглянули слепые озерки какой-то стариковской детской сини. И их перелетали пчелы и стрижи. Текла вода, шмели гудели, топленый ветер гнал пестревший драгоценными цветами лук из вечера к восходу через ночь. Без шороха, без звука умирали, и, умирая, превращались в что-нибудь другое облака. В подзорную трубу, кулак в кулак, подстраивая видимость кручением рук у носа, Они следили за сражением света с темнотой, великой облачной войной. В зеленой синеве вдруг вырастал, и тут же плавился лесок, плавучий остров, лениво опуская гриву, конь небесный превращался в колдуна, шагавшего над полем, и борода небесного царя мила бесчисленные звезды, туманом опускаясь на траву. «Вон Бог идет!» — сказала Сашка. — Где? Но Бог уже растаял. Скушнее, тише, глуши тень, ползущая с полей, под синим исполином неба, кривая городьба плетней, клочки тумана, стянутые сеткой, дымки костров, кресты громотводов и антенн стирались, побеждала темнота. Роскошный лук, медовый запах кашки — С вечернего полива над участками встает парной закатный свет усталости дневной. Приливный ветер ирисов и таволк. Речной воды, болот и воздух тихо шевелит обугленные листья. Тревожно нарушает слух короткий птичий крик, и там, на черном, растворяющейся точкой птицы, видит солнце, победившей до восхода темноты. Они спустились вниз кургана тропинкой с Василевской стороны. Костер привычно ужинал остатками обеда, похрустывая хворостом теней, шипел улыбками арбуза, плясал фольги зеленым язычком, стрекочущие вертолетики кружили и лопались, как пузырьки, снопы веселых брызг. — Петруш, тебя там бабушка звала? — Петруша. — А! И тетя Люба покрутила палочкой с копченым хлебом у огня из темноты, чуть-чуть похожая на маму. «Мам!» «Что, мам, не стыдно вам?» «А что мы?» «Десятый час, Саш, ничего!» «И что?» «Да ну вас!» И было хорошо у них. «Петруш, ты сбегай, бабушке скажи, что ты у нас!» сказала тетя Люба, достала с хлебом палку из огня И дядя Женя протянул ей спички с солью. Она сняла поджаренный кусочек, посолила, протянула. На! Да не! Бери-бери! Да не! И тетя Люба разломила посоленный хлеб. Ну, нате пополам тогда! Хлеб захрустел и кончился. А тетя Люба уже взяла с тарелки новый, поперченный пеплом хлеб. Сходи, волнуется она. десятый час! Десятый час? Волнуется она. Он оглянулся в темноту. Между щелей забора далекий свет распахнутой двери, как дуру мушку к лампе тянет. Пустой квадрат пустой, покойник за стеной и баба на крыльце. Явился, чтоб ты провалился. В баранках муравьи, под полом мыши, воронье пугало крестом на темноте звенит в своей жестянке, Сарай с замком амбарным, в котором заперта от темноты еще страшнее гуще темнота, водопроводная труба, питон в траве ползущий, добжанский кот, смотрящий чертом из ревня. «Спасибо, схоронить в девятый день придешь!» Сужая круг костра, в огне плясали золотые язычки, рубиновые лапки, быстрокрылые тельца. Преодолев границу, вспыхнув, исчезали мотыльки, кто в свет, тот пшик и нет, пшик-пшик и нет. Арбузные улыбки почернели, как змеи и тени подползали ближе, тянулись из травы и, обжигаясь, прятались назад. Он отошел немного от костра в десятый ненавистный час из круга и знал. Она его ни за какие деньги не пустит к ним сюда, назад, ни за какие, даже на немножко, ни за что. — Сходи, Петруш. Косясь на хлеб, ловя печеный вкус, терпя, пока не кончится терпение тети Любы, надеясь, хватит на еще один кусок. И рядом отступила Сашка, дернув за рукав, сказала, — Я с тобой. Они прокрались с Василевских по малине Смотрели, как она в окне веранды ходит, выходит на крыльцо. «Петруша!» Потом стоит и ждет, потом опять. «Петруша!» Вглядится в темноту, губами пожует и сплюнет в уголок. «Ну, шлясь такой, приди мне только, сатана!» «Она тебя не пустит, да? Вообще убьет, небось, теперь?» «Да не, она нормальна». Вот этими руками придушу! Дед в стену застучал. Она вернулась в дом, в пустую дверью грохнув, распахнула, крикнула туда. Умрешь, когда! И Сашка листьями шепнула в ухо. «Зырь, тут желтая малина. Будешь? На! Малиной, волосами, листьями и дымом, печеным хлебом близко щекотала щеку от нее, И черные зрачки блестели, черные на черном ягоды срывали пальцы в темноте. К нему тебя запрет? Да не, а что тогда? Она его не запирала. Чего тогда он все у вас стучит? Он сердится, когда или болит, капризничает так. Чего стучишь, людей пугаш, могила, чертей собуровать зуви, на бьять-то свои. Бьяч, бабочка, Бьяч! бойно, бойно, баба! — Пройдет, Данилу, жизнь прошла, и смерть пройдет. — О, на еще! И теплая малина скатилась из ладони на ладонь. Дом заскрипел, заговорил, затопал, запела пугало, и тень его зашевелилась на траве. По саду шла хозяйкой темнота вела невидимой ладонью по цветам, бесшумно осыпая лепестки и оставляя лунный след. Из-за стены в прямоугольном коробе пустой старуха и старик, живые мертвецы в одной судьбе ворочились ворчали, и черный сок малины на губах, сиреневая жилка на виске и лунный глаза уголок, окна добжанских огонек и подтекающего крана ржавой капель. «Блин, как в гробу у вас!» «Да не, у нас нормально!» «Вою что, размахался! Погоди!» «Помрешь, мятингувать, не пустят черви!» «Что?» «Хлаза бесстыжить твои, похоронить бы, да забыть, да дорого выходить!» «Поживи!» «Ой, нету сил моих! Перевернись, партий нечековенный. «Перевернись, сказал, ну!» «В Президиум пиши Верховного Совета, Он вправду правду вашу чертову пиши!» «Блять, баба, бойно, бойно, блять!» «Утрук дай налёг, не черти шомпол крутить, Да ляжи, ляжись, сказала, ну!» «Налил-то море разлива, но отжимай!» И что-то грохнуло в пустой запричитала зазвенело, Кулак опять ударил в темноту, Половник стукнул а дуршлаг, замолотил. «А хочешь, к нам пойдем? У нас чердак?» — спросила Сашка. «Да не, они помирятся сейчас. Он как в морзянке прямо у вас. Какой в морзянке? Когда сказать не могут, то стучат. Смотри, как будет, чтоб спасли. Я дома тоже так, в Москве. Три раза позвонить, потом три раза ничего, и снова три. Что это я?» «Save our spirits! Мы терпим бедствие! Спасите наши души! Понял?» Тук-тук-тук, потом три раза ничего и снова три. Покойник замолчал, старуха замолчала, и стала громче тишина, как с досок щепки опадает слышно. И в ухо с губ малиновых мурашками заполз щекотный шепоток. «А ручку дай ему! Пускай напишет, что стучит!» «Да ничего чего? он хочет? Не, он у нас не хочет ничего. А дай? Да не, она убьет. А ты пока ее не будет дай. Да не, она всегда». «Петрушка, ты, что ли, шлясть такой? А ну, домой!» И он толкнул локтем туда, где Сашка, шепнул в испуганные черные глаза. «Беги!» «А мы домой?» Мы, брат, всегда домой. И из детсада ехали домой по синим полосам от прежних санок, своими перепутывая их, переезжая, оставляя за собой полосок новых след. От круга фонаря до круга фонаря, по снежной скрипкой темноте, по тротуарной узенькой полоске, которая всегда вела домой и даже утром в сторону детсада, но только выходила подлинней от дома к дому. И если это знать, то можно подождать и потерпеть. И чем скорее санки мчались вдоль забора, то тем скорее домой. И он кричал любимому коню в пальто любимом, в варежках и шапке, с гривой шерфиной: «Скалея кой! Сколее кой!» И так говорили утром, опуская с папой санки по ступенькам у крыльца. «Ну что, домой?» И он садился в санки, выдыхая из-под низкой шапки облачками пара, соглашался, раз уж другой дороги к дому нет. «Скалея кой!» Из санки мчались к дому, до детсадовских ворот, там пересадка. Потом затоптанной тропинкой через черно-белый в елках треугольных снежный сад. Беседки, горки и качели в белых шапках, в сосульках-бородах корни с крыльца — где двери в новый поезд, в котором сразу с входа пахнет кисло, щами и горохом, как будто баба все готовит тут за всех. На валенках комочки шерстяного снега тают, галоши оставляют возле шкафчика с наклейкой мячик, грязный след, а дальше лестница наверх без папы, с и кой быстрее всех. И все-таки дорога к дому под пропастью зеленых звезд Над пропастью шоссе в снегу две синие полоски рядом, бегущие по папиным следам. От дома гаражи вторая школа, потом вдоль полосатого бетонного забора, которым, если палкой от лопатки проводить, то слышно, как не слышно, пустота между полос звучит. И тук, когда в бетон, и вместе пустота с бетоном. Тук-тук-тук. Точка-тире-точка-провал, потом быстрее-быстрее. сколее кой! И быстро-быстро И долгий белый день, длиннее целой жизни, а жизнь еще длиннее дня, когда она из этих длинных белых дней. Сколее кой! И целый день все едешь, едешь, ждешь, когда с детсадовских ворот последняя до дома пересадка. — Поговори мне, дрянь смурной, поговори, поговори, а бабушка запишет. — Не запиши! — запишет бабушка. — Не на! Она рванула ящик из буфета, на стол швырнула черную тетрадь на медных проволочках жутких и села преступление писать. — Запишет бабушка сейчас, приедет папа Петю забирать и спросит, как он вел себя, а бабушка расскажет. «Расскажет бабушка, а папа не поверит. А не поверит бабушка ему тетрадь вот эту. Понял? Понял у меня?» «Не на!» «Как вел себя, как сырники не ел, как в ящик лазал, лазал, лазал, как деду бее дразнил, дразнил мне деду бее? дразнил!» «Разбойник ты такой!» «Как бабушкины бусики рассыпал, рассыпал бусики, рассыпал!» как бабу Дуда обзывал. А баба-папе кто? — Не то. — Никто? — Никто. — Нет, милый. Баба-папе мама. Мама, понял? За маму папа знаешь, что тебе? — Узнаешь мне, — напишет бабушка сейчас. — Узнаешь. Печать поставит бабушка. Печать. С такой печатью в школу не берут. — Беру, берут. В колонию берут с такой печатью. В колонию сдадим. Хорошего родим. Хорошей бабу Дудой обзывать не будет. Не будет ящиками лазать. Сырники не есть. Плохих пусть государство кормит. А папе с мамой только не хватало Уголовника растить. И щелкнув страшной ручкой, В тетрадь вписалось страшные слова. Петруша сырники не ел. Не стала ждать, Пошла с тетрадью, где печать искать. Открыла снова ящик. — Не ставь, не бу, не бу. — Не буду, раньше думай, дел. — Не дел. — Рассыпал бусики, не делал. Других у бабы нет, чтоб не рассыпал. Понял? Нет. И оказалось невозможно что-нибудь исправить в том, что сырники не ел, что гущу в суп цедил что бусики рассыпал, что новых бусик нет. Никак нельзя теперь уговорить ее печать не ставить в страшные слова. — Прости! — она нашла печать, подула на нее и шлепнула в тетрадку синим кругом, пообещала — Бог простит. И было ясно — не простит. И под кроватью деда прятался, молился хоть кому, кто есть сильнее ее и Бога. «Чтоб сделал так, чтобы тетрадь с печатью не показывала папе, пока она тетрадь читала деду с папой вслух, чтоб дед не выдал, где он, когда придут в колонию вести». И дед не выдал. «Сам выйдешь, хулиган, или милицию позвать?» Он вылез сам и самоделся и руку папе протянул, Еще надеюсь, что папа, хоть и слушал страшную тетрадь с печатью, сейчас увидит, как он хорошо себя ведет, что был плохой, а стал хороший мальчик и передумает в колонию сдавать. И каждый угол дома, по долгой улице, которой шли от бабушки и дедушки к метро, от фонаря до фонаря, сквозь колкий снег, громадой каменной вставал и вырастал до неба. Уже колония... Или еще немножко нет? И крепче треугольник варежки в перчатке зажимал, И ниже прятал подбородок в шарф колючий, И подбородок обрастал сосульками, Царапался под нос, И белым безвозвратно скрипели валенки шаги. Молчал и шел за варежкой в перчатке, И папа тоже молча шел, На эскалаторе молчал, в вагоне, Молчал на остановке, и в троллейбусе молчал, у дома, в лифте. Дверь открыла мама и сказала, «Ну, слава богу, добрались разбойники мои!» «Ой, не могу! Ложите, люди добрые, в хробы!» чего хохоту напал, описью стечась. На счастье выли, в горе потанцуем. «Ты где беда? А он она, свадьбина по малинам. Ну же они!» И верно люди говорят, не в батьку сын, так в деда сатана. Данилу, а? Ты в землю он и Ну, тварь такой, хляди. Сидеть да слушать, как баба-то зовет. Да ба, клопов задроть. Да ба, да тише. хоть баба шепотом чечась на ушку, мышка не услышать. Сюда иди, блудови гу, такой. Иди, сказал что... Чужим-то отдавать своими уж руками лучше при душу. Да ба, да чё, Данило, слышь, и чё что ему? Чавока еть пиявка? Десятый час, а он в малейных юбки мнёт, Чего ему? И, развернувшись в свет веранды, колун, какой стоял под умывальником у них варьё встречать, хотела дать, но он не брал колун. — Бери, проклять, вот на тебе, на, на, убей старуху лучше, чем жилы-то из ней тянуть. — Ба, тише ты, у них там знаешь, как все слышно. — Слышать? Пусть. — Пусть Любка-то послушает, подумат, какие дела в малинах кто у нас. — Блин, ба, блинков понахватал. Блинки-то с маслом были, а линеть не понесеть с таких-то, не раздуить. И уши горячели, было жарко в голове, и он не шел из темноты на свет, от тени отступал ее назад. Блять, баить, баба, баить! Давно то не был тебя вступил костыль в пехоту. Один под гуль лужить, второй горшка с утра не выливал жаних. Он Сашки-то послушать. Горшок не выливал, а целовал. И дед ударил в стену снова. Байть, блять. Дом вздрогнул, звякнула посуда. От козырька на головы посыпалась труха. Она притихла. «Я вылью, баб, сейчас!» Она поставила колун, сказала тихо. «Сейчас тот день прошел». Рукой махнула, в дом ушла и завопила из дому. «Петрушка, смотри во флоксы мне горшок не лей!»